Глава пятнадцатая Зал наполнился шумом неразберихи, когда за спиной Магды все начали говорить одновременно. Одни громко задавали вопросы, другие высказывали недоверие, третьи изыргали угрозы. Многие в страхе хранили молчание. Старейшина Кадал, бессменный хранитель этикета в зале совета, поднял сухую зловатую руку, призывая к тишине. Когда толпа успокоилась, советник Вестон продолжил. «Сноходцы? Здесь? В замке?» Его глаза сузились. «Абсурд!» Старейшина Кадал проигнорировала резкие слова Вестона. «Леди Сирус», – терпеливо сказал он. «Прежде всего у совета сейчас заседание и...» «Превосходно!» сказала Магда, не скрывая нетерпения. «Значит, мне не придется всех вас разыскивать. Рада, что все вы здесь и готовы услышать меня. Время дорого». Советник Гаймер подскочил, как ужаленный. «У вас нет права выступать перед советом и тем более прервать нас. Как вы посмели отослать прочь того, кто говорил о важных проблемах и...» «О чем бы там ни болтала Вивьен, это подождет. Я же сказала, это вопрос жизни и смерти». «Советник Вестон только что предложил мне высказаться. Именно это я и хочу сделать». Она выгнула бровь. «Или вы хотите, чтобы меня выволокли отсюда, не дав рассказать о смертельной опасности, нависшей над нашим городом, и о том, как совет может всех защитить?» Помощники переглянулись. Некоторые советники неуверенно заерзали в креслах. Далеко не все из них хотели так открыто затыкать ей рот, пока она не объяснила, Что совет может предпринять для защиты людей? Это нежелание дало ей маленький шанс. Советник Хембрук откинулся назад и скрестил руки на своем круглом животе. «Сноходцы, говорите?» Гаймер вскочил и обрушил свой гнев на товарища. «Хембрук, мы не станем отвлекаться от программы заседания, только чтобы поощрить это возмутительное вмешательство!» Магда в три больших шага приблизилась к столу, оперлась руками на полированную столешницу и, сверкнув глазами, склонилась к советнику Гаймеру. «Сядьте!» Опешив от спокойной ярости в ее голосе, он, потрясенный таким обращением, плюхнулся в кресло. Магда выпрямилась. «Сноходцы пробрались в замок. Мы должны...» На этот раз ее прервал Вестон, сидевший справа от нее. «Если забыть о вашем дерзком вторжении, с чего вы взяли, что мы поверим в это голословное утверждение?» Магда хлопнула ладонью по столу перед мужчиной. Неожиданный громкий хлопок заставил их вздрогнуть. Она чувствовала, как ее лицо краснеет от гнева. «Посмотрите на меня! Вот что сделал со мной снаходец! Вы же видите, я вся покрыта кровью!» «Именно так будут выглядеть ваши земляки и близкие, умирая в невообразимых муках. Вот что ждет всех нас!» «Я не собираюсь сидеть здесь и...» ось говорит!» Со спокойной властностью произнес старейшина Кадал. Магда в знак признательности склонила голову перед старейшиной, а затем взяла себя в руки и продолжила. «Снаходец проник в мой разум. Я не знаю, как долго он там прятался» но со страхом думаю, как много он успел услышать». «А что такого он мог услышать?» С подозрением в голосе спросил советник Седлер. «Сегодня я пришла сюда по одной причине. Есть способ не позволить сноходцам свободно хозяйничать в замке, уничтожая нас. Когда сноходец узнал об этом способе и понял, что я предложу его совету, он начал действовать. Он намеревался убить меня, чтобы я не смогла обратиться к вам. Он хотел, чтобы вы оставались в неведении, чтобы все мы были уязвимыми». Глядя на каждого советника по очереди, Магда краем глаза заметила, что толпа подходит ближе, желая услышать ее слова. Она выпрямилась и отступила в центр полукруга светильников, чтобы все могли ее расслышать. «Я не знаю, как долго снаходят скрывался в моем разуме, подглядывая, подслушивая, но его присутствие стало слишком очевидным, «Когда он попытался разорвать меня изнутри!» Она медленно покачала головой и повернулась к советникам спиной, чтобы заглянуть в испуганные глаза людей, молча глядевших на нее. «Вы даже представить себе не можете, что это за боль!» Зарители взирали на нее в немом ужасе. Вестон нарушил тишину. «Вы рассчитываете, что мы поверим?» «Нет!» Сказала она, не оглядываясь. Я рассчитываю, что вы своими глазами посмотрите на результат действий сноходца, проскользнувшего в мой разум. Это случилось здесь, в замке, который мы считаем безопасным местом. Но это не так. Она продемонстрировала им подол своего платья. Я упала на колени, умирая. Кровь текла из моих ушей. Я захлебывалась ею, чувствуя, как сноходец ломает каждое ребро по очереди толпе ахнули. Боль была невыносима. От нее не было никакого спасения. Она медленно прошла по помосту, чтобы убедиться, что все, и в толпе, и за столом, хорошо рассмотрели покрывавшую ее кровь. Звук ее шагов эхом прокатился по залу. Кровь, которую вы видите. Свидетельство пыток, которым он меня подверг. «Если это вас пугает, уверяю, вы бы не хотели услышать мой крик, когда я лежала в луже собственной крови, почти умирая». «Я так понимаю, добрые духи снизошли к вам и спасли в последний миг?» – спросил советник Гаймер с усмешкой. «Нет», – спокойно ответила она, глядя в толпу. «Я молила добрых духов, но они не пришли на помощь. Я спасла себя сама». «И как, позвольте спросить, вы это сделали?» спросил Сэдлер, воздив руки к небесам. «Если сноходцы на самом деле такие ужасные твари...» «Вы правы, они ужасны и обладают невиданным могуществом, но я призвала более мощную магию, которая защитила меня». «У вас нет дара», усмехнулся Гаймер. «Чтобы обрести защиту, дар не нужен», сказала она, обращаясь к толпе, а не к совету. Однако вы должны сделать выбор. В последний миг перед смертью я осознала это и решила сделать то, что спасет меня. Вот почему я здесь. Я хочу, чтобы все наши люди знали, что для них есть защита, для всех. Поверьте, сноходцы могут проникнуть в разум любого, и они не проявят милосердия. Но ни один из вас не должен бояться их. Никто из вас не должен страдать и умирать откуда вы знаете, что действительно защищены?» – спросил Гаймер. «Не будь я защищена, сноходцы разорвали бы меня на части прямо там, чтобы не позволить мне прийти сюда и рассказать вам, как защитить себя и наших людей от их способностей». Взволнованный ропот волной пронесся по залу. Люди в толпе, перекрикивая шум, хотели узнать, как защититься от сноходцев. Магда позволила беспорядку дойти до предела а потом подняла руку, указывая на дальний конец зала возле больших дверей. Все повернулись, глядя в том направлении. «Там стоит лорд Рал, ваш ключ к выживанию», громко сказала она, чтобы все ее услышали. «Он в одиночку создал защиту, способную оградить его от сноходцев. Эта магическая защита достаточно мощная, чтобы оградить тех, кто связан с ним». «Лорд Рал!» – высопил Гаймер. «Опять эта чепуха! Лорд Ралл уже обращался к нам со своими планами мирового господства!» Магда сверкнула на него глазами. «С каких это пор тяжкий труд ради защиты своей жизни и жизни всех невинных людей срединых земель и земель Тхары считается претензией на мировое господство?» «Речь идет о той клятве, которую он настоятельно просит дать ему, не так ли?» Спросил старейшина Кадалл. Магда развела руками. «Все мы находимся на одной стороне. У нас, жителей Срединных земель и жителей земель Тхары, общие интересы и общая угроза. Жители Древнего мира хотят покорить весь Новый мир. Их не интересуют наши внутренние границы, и они хотят править всеми нами. Если они победят, не будет ни Срединных земель, ни Тхары. Все мы будем либо мертвы, либо порабощены». «Это вопрос нашего выживания, а не мелочные вопросы власти». «Мелочные?» – спросил Седлер. «Склониться перед властью лорда Рала вовсе не мелочь». «Вы бы поняли, какая это мелочь, если бы снаходец тихо проскользнул в ваш разум и стал хозяином, если бы он заставил вас исполнять свои мерзкие приказы. Они могут заставить вас предать тех, кто вам не безразличен». «Даже убить любимого человека! А если повезет, этот хозяин решит просто разорвать вас изнутри!» Седлер облизнул пересухшие губы, но не стал спорить. Шепотки в толпе стихли, когда человек, который наблюдал из тени в глубине зала посади советников, вступил на свет. Главный обвинитель Латейн устремил на Магду грозный взгляд.